Машина остановилась. Шофёр неторопливо выбрался из кабины и пошёл к голубому домику с надписью "Пиво, воды". Трошкин откинул люк и как танқист высунул голову, осмотрелся. "Вылезай", скомандовал он. Хмыри косой вылезли следом и побежали к лесу. "Эй!" закричали сзади. "Подожди!" Дег лица обернулись из-за стыли. Из люка прицепа торчал цементный бюст а лебабы